Глава шестая. Безысходность. Увидев на пороге незнакомцев, кот, забыв о гостеприимстве, выгнулся кочергой и с воинственным кличем двинулся вперед на Жужу. Никогда не замечала в нем суицидальных наклонностей. Пробормотала я и, несмотря на протесты, сгребла лихого рубаку на руки от греха подальше. Жужа, как и положено истинной леди, тем более такой комплекции, и ухом не повела». Аккуратно обнюхав кота, старательно пытающегося доминировать, собака, спущенная с поводка, пошла знакомиться с новым жилищем. А ведь ее необходимо не только кормить, но еще и выгуливать. Не без ужаса, подумала я. И пацана на улицу не отправишь, если утром хочется спать. Отмазка эта твоя собака в условиях апокалипсиса больше не действует. Как питомца зовут? Прервал мои размышления Миша, нежно поглаживая за ухом отчаянно упирающегося котяру. «Альф, чаще Альфик», – протянула я, мысленно сочувствуя привыкших к спокойствию животинке. «Полное имя Альфонс, но он на него принципиально не отзывается». «Я б тоже не отозвался», – усмехнулся не по годам смышленный пацан. «Подозреваю даже, что с ним может быть интересно, если не закапризничает, скучая по родителям». «Итак, ты живешь в зале», – обозначила я сразу свои границы». «Спальню не отдам, зато в твоей комнате есть большой телек, и если уж в школу ходить не надо, то я не прошу тебя жить по режиму. Муштара и воспитание – это совсем не мое, но все же парочка просьб у меня имеется». «Какие?» – оживился пацан, почуяв близость ночи, проведенной за приставкой. «Не мусорить и не раскидывать вещи. Даже в конце времен я всеми руками за чистоту. Уважать нужды друг друга и не наглеть. Ну и последнее. Я гуляю с собакой, ты моешь ей лапы». Пожалуй, на этом все. Если тебя что-нибудь не устраивает или тебе что-то нужно, не стесняйся, говори. Попытаемся решить проблему как взрослые. «По рукам...» — выжидательно уставилась я на парня. «По рукам...» — нагнав на лицо серьезности, кивнул он и пожал мне руку. А затем, не выдержав напряжения, мы оба рассмеялись. «Сейчас я отлучусь ненадолго на совет жильцов, а ты пока можешь разобрать свои вещи и занять свободные полки». На плите есть курица с рисом, если вдруг-то голодный. «Разберусь», – деловито подбоченившись, парень схватил рюкзак и потащил его в зал. А следом отволок туда же и лежанку жужи, больше напоминающую мне огромный застиранный матрас. На свой страх и риск, отпустив кота в свободное плавание, я спросила. «Жужа сегодня гуляла?» «Мама вывела ее утром, сразу после ухода участкового», – ответил пацан, потрепав собаку за холку. Мы с ней гуляем дважды в день. «Хорошо, что-нибудь придумаем», – расстроилась я, предвкушая вопли Маргариты, когда собака справит нужду на клумбе под ее окном. «Выводить Жужу дальше подъезда я точно не рискну, желательно вообще не отходя от двери. Конечно, такой большой псине нужно движение, лучше всего частная территория. Может, стоит поговорить с Петренко, – подумала я, – в его большом хозяйстве одной животиной больше или меньше особой разницы нет». Накинув куртку, я спустилась вниз, где уже потихоньку начали собираться жильцы. Взбудораженная последними новостями толпа протяжно гудела. Петренко о чем-то оживленно беседовал с двумя пожилыми женщинами, Чумакова на месте не было. «Вы уже видели этих заболевших?» – спросил меня подтянутый сухонький мужчина лет 60, «Или народ, как всегда, преувеличил масштаб трагедии?» «Четырежды за сегодня», – честно призналась я. «Вы сами-то на улице были?» «Да я на больничном, с радикулитом», — поднял дядька Майку, гордо демонстрируя шерстяной бандаж. «Еле хожу, ждем с женой дочь с работы, уже должна вернуться, но сегодня что-то задержалось». «Не поднимайте панику раньше времени», — попыталась я успокоить соседа. «Сейчас наверняка с транспортом проблемы, уж водители маршруток точно столкнулись с этой напастью раньше нас» и кто-то из них принял здравое решение укрыться дома. На улицах все еще было неспокойно, то закричит, кто-то скоро пронесется. Повело меня было не в ту степи, я быстро прикусила язык. «В общем, если бы что-то произошло, то вам бы обязательно позвонили», скривила я душой, да и мне самой категорически не хотелось верить в худшее. На этой минорной ноте подъездная дверь отворилась, и в нее вошел Чумаков – Рядом маячила пара патрульных. Коротко кивнув Петренко, он поднял руки вверх, призывая жильцов к тишине. «Пожалуйста, все вопросы потом», – пришел сержант на помощь командиру. «Послушайте, что скажет товарищ старший лейтенант». Коротко откашлившись, Чумаков устало присел на радиатор. Порывшись в увесистой папке, он поднял над головой распечатки оперативной сводки. «Оставлю их тут, кто захочет, сможет потом ознакомиться». «Итак, наши коллеги из Королёва перестали выходить на связь. Балашиха ещё держится. Электросталь пока что тоже на плаву. Общими силами оперативников при активной поддержке мотострелковой части основной наплыв заражённых был подавлен». «Ну, слава богу!» – выдохнула баба Нюра, и Маргарита активно закивала, поддакивая соседки. «Потери, к сожалению, тоже есть», – нахмурился Чумаков. Пострадавших сотрудников уже отправили на карантин. «Сейчас я скажу вещи, которые многие из вас сочтут странными и даже кощунственными», – сморщился участковый, инстинктивно поглаживая ссадину на лице. «Все вы, наверное, хоть раз смотрели фильмы про зомби, ожившие трупы, поедающие человеческую плоть». По подъезду прошел недоверчивый гомон, и Старли замолчал, давая людям время переварить информацию. «Нет, я не сошел с ума. Телевидение убеждает вас, что с вирусом активно борются и даже побеждают его. Но это все чушь. Беспорядки на улицах должны доказать вам обратное. Если мы сами не защитим себя от волны нежити, то ничто нас уже не спасет. Мертвецы не спят, не устают, не знают жалости. Все, чего они хотят, оторвать от вас шматок побольше и сожрать его» опустил глаза участковой. «Кто видел зараженного вблизи, хоть раз поднимите руку», — попросил жильцов Петренко. Больше половины собравшихся, включая меня, ответили утвердительно. «А кто наблюдал, как сложно их остановить?» — задал резонный вопрос Чумаков. «Лично я сам дважды стрелял на поражение. Мои парни, — обернулся он на патрульных, — своими руками расстреляли в упор одного такого красавца, «Били в грудь, в живот, буквально изрешетили его из автоматов, а он все пер, пока мы не додумались бить точно в голову. Это единственный способ обезвредить зараженного раз и навсегда. А теперь поднимите руки, у кого был прямой контакт с укушенным. Может быть, вы или ваши родственники уже подвергались нападению зомби. Для простоты буду так их называть», – уточнил Старлий. Четыре руки стрелой взметнулись вверх. «Предполагаю, что не все в этом признаются», – недоверчиво протянул Чумаков и тоже поднял руку. «Я, как прямой контактер, предлагаю вам самый простой способ обезопасить себя и своих близких, а именно изоляцию. Вирус может не иметь активных проявлений вплоть до суток, разумеется, если медики не ошиблись. Ни в коем случае не предлагаю ликвидировать любого подвергшегося укусу», – замахал руками участковый. «Просто запритесь на сутки. Вирус передается через телесные жидкости. При первых признаках неадекватного поведения закройте человека в ванной, пока он не стал кровожадным монстром, и сразу звоните дежурному. Всегда держите телефон при себе, пока он еще работает. Капитан Петренко останется сегодня за старшего. Завтра на дежурство заступит кто-нибудь еще». «Таким образом вы всегда сможете позвать к себе служителей правопорядка. Они проверят статус зараженного и обезвредят его, если это потребуется». «А где столько людей взять?» – подбочинился тучный мужчина в растянутой тельняшке. «В опорный пункт не дозвониться». «Конечно, оперативников на всю округу не хватит», – вздохнул Чумаков. Поэтому если среди вас есть крепкие мужчины, умеющие обращаться с оружием и имеющие опыт военной службы, записывайтесь в ряды народной дружины. Более подробную информацию получите от сержанта Петренко. Далее в районе вводится комендантский час. После восьми вечера не рекомендую высовываться даже в подъезд. А сейчас вопросы, если они у кого остались. Толпа нерешительно загудела, переминаясь с ноги на ногу, но вопросов больше не задавала. Не каждый готов принять и переварить подобную информацию сразу. «Вам есть где изолировать укушенных?» – спросил сержант. Дружный гомон жильцов наполнил подъезд, толпа утвердительно закивала. «А еда на ближайшее время, питьевая вода и необходимые лекарства у всех имеются?» Спросил напоследок Чумаков, вставая с батареи. «Следите друг за другом, проявляйте осторожность», — закончил он свою речь. «То, что происходит вокруг, — это не розыгрыши, не выдумки. Обо всем подозрительном лучше докладывайте. Сержант раздаст вам телефоны дежурных». И, поднявшись на ноги, участковый подошел ко мне, желая напоследок перекинуться парой слов. «Сразу задам прямой вопрос». С места в карьер сорвался он. «Приютите моего сержанта. К завтрашнему вечеру обязательно оборудуем местечко для дежурного где-нибудь в холле, благо пространство позволяет. А сегодня Петренко неплохо бы выспаться, если возможность предоставится», призадумался Чумаков. «Такими темпами ночи ближайшие дни обещают быть особенно жаркими». «Без проблем», – ответила я, испытав даже некоторое подобие облегчения. «С меня ужин и чистая постель, с Петренко прогулка с собакой и мы квиты не упустила своих выгод я. «Хваткая вы, девушка Варвара Захаровна», — прищурился старлей. «Ну да ладно, не время торговаться», — улыбнулся он. «Уверен, сержант согласится на все ваши условия, лишь бы принять души и прилечь ненадолго. А уж если и ужин окажется вкусным, он ваш верный товарищ навеки. Веете из него веревки, ни в чем не откажет». «Чудненько», — буквально пропела я, и настроение мое ненадолго улучшилось. «Составите компанию сержанту», – проявила я дежурную вежливость. «Не буду вас объедать», – отказался от приглашения Чумаков. «Петренко и без меня отлично справится. Не смотрите на его дрощеватую комплекцию. В скромном компактном теле сержанта скрыт огромный потенциал к перееданию», – усмехнулся участковый и развернулся к жильцам. «Всем до свидания! Берегите себя!» Подмигнув мне на прощание, он скрылся за дверью. Переговариваясь между собой, народ стал медленно расползаться по квартирам. Лишь несколько молодых мужчин подошли к Петренко и оставили свои телефоны, желая записаться в ряды дружинников. «Не густо», — развернулся ко мне сержант. «Я говорил Чумакову, что нужно попозже людей собрать, но он все торопился». «Эх!» — махнул рукой Петренко и ненадолго прикрыл глаза». «Посмотрим, какой улов будет по другим адресам. А вообще, сдается мне, что товарищ старший лейтенант тоже того». Понизил он голос, переходя на шепот. «Что значит того?» – испугалась я. «Ну, может, зомбануться. Видели ссадину у него на щеке?» – прошептал Петренко, оглядываясь по сторонам. «Чумаков опасается, что это все же укус. В запале борьбы ваш сосед так мощно клацал челюстями, что он не сразу понял, как именно его поранили» но на всякий случай попросил меня сегодня принять у него дела и остаться с вами, потому что видел днем, как вы перегораете, а сам решил добровольно изолироваться на сутки. «Ой-ой!» Внезапно я почувствовала, как холодная волна обволакивает мои ноги, поднимается выше, заставляя меня содрогнуться всем телом. «Замерзли?» – проявил участие сержант. «Пойдемте домой» и, прикрепив на стену объявление с экстренными номерами связи, вяло поплелся вверх по лестнице. Очутившись дома, я первым делом проверила, как там Миша. Мальчик оказался вполне смышленым, поужинав, он помыл за собой тарелку и налив чай во уже вовсю грыз печенье, отчаянно соря на пол, тщательно вымытый мною утром. Кот, осознав, что на его территорию никто не посягает, лениво разлегся на подоконнике, изредка помахивая кончиком хвоста. Вручив Петренко поводок, я выпроводила их с Жужи за дверь, пообещав обоим обильный ужин по возвращению. Неожиданно мое внимание привлек навязчивый скрип карусели под окном. Отогнув тюль, я присмотрелась, и неприятный липкий комок снова заворочился в моем желудке – На площадке одиноко застыл мужчина в белой рубашке. Говоря в рубашке, я хочу уточнить, что кроме нее на дядьке в принципе одежды не было. Ни ботинок, ни брюк, ни, простите, белья. Местами белый хлопок покрывали бурые потеки запекшейся крови. При этом рубашка расстегнулась и развивалась на ветру, как знамя грядущих времен. Его живот и пах покрывали следы укусов. Кусок бедра выгрызли напрочь почти до кости – И теперь оттуда сочилась зеленовато-бурая жидкость, мало похожая на кровь. Скрипучая карусель изредка задевала мужчину, заставляя его покачнуться. Послышался звук домофона, а вслед за ним деликатная ругань Петренко. «Снова здорово!» – выпалил он от неожиданности. «И чего людям дома не сидится?» Заметив его, мужик заметно оживился и колченого заковылял в сторону сержанта. Расстояние стремительно сокращалось – Собака, взбудораженная приближением ходячего трупа, оглушительно залаяла, переходя на вой. «Да тише ты, дуреха!» — цикнул на нее сержант. «Сейчас всех покойников соберем». Поспешно затолкав Жужу в подъезд, Петренко достал табельное оружие и, подпустив мужчину ближе, выстрелил точно ему в глаз. Развернувшись на пятках, я отпрянула от окна. «Наверное, и никогда не смогу привыкнуть к такому зрелищу». Сквозь открытую форточку послышался звонкий голосок Маргариты. «А я его еще сейчас час назад заприметила. Погнался за стайкой подростков, да зацепился рубахой за куст. Застрял и барахтался прямо под моим окном, а эти хулиганы бросались в него камнями и гоготали, как кони. Я тех ребят, конечно, шуганула, для их же блага. А этот субъект, указала она на бесстыдно светящего гениталиями зомби, Отломил таки ветку и побрел к детской площадке. Убирать-то их кто теперь будет? Недовольно спросила соседка, повысив голос. Так же и до чего мы недалеко. Эпидемия в эпидемии, так сказать. Могу оттащить его к помойке, пожал плечами Петренко. Чисто, чтоб вам под окном не воняло. По идее, надо бы их закапывать или сжигать. Чумаков обещал переговорить с ребятами из местного крематория. Удовлетворенная ответом Маргарита скрылась в квартире, а сержант перетащил труп подальше и, наконец, выволок сопротивляющуюся Жужу на прогулку. После ужина Петренко первым делом набрал Чумакова, но передать ему контакты добровольцев не вышло. Старлей упорно не отвечал на звонки. «Может, снова на вызов улетел?» – предположила я. «Людей наверняка не хватает». «Да нет», – напрягся Петренко, – «он суток обещал поехать домой». Позвонив в офицерское общежитие, сержант совсем расстроился. Не дозвались его соседи, говорят, закрылся в комнате изнутри, а на дверь повесил записку. «Если завтра не выйду к обеду, значит, я умер, но не совсем, и точно попытаюсь вас съесть. Будьте осторожны». «Так себе юмору товарища старшего лейтенанта», – похолодела я. «Да, он по жизни предельно серьезен», – с негодованием протянул Петренко и раздраженно хлопнул дверцы холодильника. «Ладно, оставлю его на пока, пусть переварит. Ну да, задел старлея зомби. Как же жаль. Просто до чертиков. Хороший человек, неправильно все как-то», – с досадой подумала я. От отчаяния хотелось плакать, но слез не было, лишь глаза защипало, как будто нанюхалась лука. Не люблю привязываться к людям, потому что боль неизбежна. Ничто не страхует нас от расставания, либо от смерти, или от того, что мужчина, который и правда тебе понравился, превратится в зомби, так и не сказав, как его зовут. Как скоро ты, Варя, сдалась, — осекла я себя. Неимоверно. Крайне. Чрезмерно мне хотелось надеяться, что Чумаков выживет, хоть шансы объективно стремились к нулю.